Глава 51 Уткнувшись в плечо Камиля, я с наслаждением вдыхаю запах его кожи с послевкусием туалетной воды и, подняв голову, смотрю ему в глаза. Для раннего утра он выглядит до неприличия хорошо, глаза не заспаны и даже волосы растрёпаны так, что хоть в рекламе шампуня снимайся. Красивый у меня мужчина, ну или парень. «А как ты стал заниматься автомобилями? В смысле, почему именно они, а не какой-то другой бизнес?» «А чем плохо этот?» «Ничем. Просто вопрос задаю». Потянувшись, он запускает руку мне в волосы и начинает поглаживать, так что я готова замурлыкать. Эти ласки – мой любимый пункт нашего совместного времяпрепровождения. После секса, конечно. Булат пригнал себе «Мерседес» из Европы. Поездил на нем пару месяцев и выгодно продал. Мне показалось это интересной идеей, и я предложил ему повторить. Так мы какое-то время и делали. Перегоняли машины сюда и продавали. Видимо, дело было выгодным, если вы разрослись до автосалона. Камиль усмехается. Даже более чем. А как ты познакомился с Булатом? Допустим, пересеклись на игре в покер. Что значит «допустим»? Возмущаюсь я, шутливо стукнув его по плечу. «Допустим, мне не надо знать?» Теперь он смеется. «Примерно так». Я надуваю губы. Уже не в первый раз Камиль так расплывчато отвечает на вопросы о своем прошлом. И хоть ногами по полу бей, все равно больше ничего не скажет. Пробовала как-то, и результат был нулевой. У меня есть пара догадок о том, в чем заключается причина его молчания. И от этого вдвойне обиднее, что не доверяет мне настолько, чтобы поделиться. Ладно, пора вставать. Выпытавшись из одеяла, я выбираюсь из кровати. Кое-кому нужно приезжать на работу вовремя. Это намек? Что ты без денег? Нет, конечно. Когда-нибудь, когда я дорасту до владелицы крупной рекламной фирмы, тоже буду валяться до обеда. До обеда я не валяюсь. У меня встреча через час. Да знаю я, что ты у меня деловой мужчина. Эти слова вылетают из моего рта сами собой, и следующее же мгновение я покрываюсь бордовыми пятнами, потому что впервые назвала Камиля своим. Нет, даже хуже. Сказала, ты у меня. Если кофе сваришь, могу побыть твоим таксистом. Не моргнув глазом, отвечает он. Думаю, как раз успею. На кухню я несусь, улыбаясь во весь рот. Хорошо, но как же хорошо! Просыпаться рядом с ним, разговаривать, шутить и называть его своим не только мысленно, но и вслух. И даже варить ему кофе, зная, что будем пить его вместе. Такой счастливой я, наверное, не была никогда. Настроение у тебя в последнее время все лучше и лучше, замечает Виктор, когда я по традиции захожу к нему отчитаться по использованию рекламного бюджета. Рад видеть, что моим сотрудникам комфортно работается. Моё счастливое настроение никак не связано с комфортными условиями труда. Но я предпочитаю промолчать. Пусть старик думает, как ему удобно. Можно задать вопрос? Конечно. Почему автомобили, представленные у нас, дороже аналогичных автомобилей в других салонах процентов на 30? Виктор не спешит с ответом и несколько секунд изучает меня глазами. Судя по холоду в них, вопрос ему не понравился. «Думаю, под другими салонами ты подразумеваешь салон своего бывшего работодателя? Тогда открою тебе один небольшой секрет. Цены в моем автосалоне самые обычные. Столько и стоит добротный, поддержанный автомобиль, приобретенный в нашей стране у официального дилера с пометками о техобслуживании. Спросишь, Каким образом господа Юсупов и Каримов умудряются ставить цены ниже? Все очень просто. Как я уже говорил, они недобросовестные дельцы, скупающие на аукционах США и Европы побитый хлам, восстанавливающие его на скорую руку и продающие его под видом хорошего авто с небольшим пробегом. Внутри меня зреет протест, словно это меня только что обвинили в недобросовестности. Я видела эти автомобили, И видела людей, которых покупали. Все они были довольны. До поры до времени. Резко перебивает Виктор. Но вообще, поддержу. Торговать с хламом не так стыдно, как продавать угнанные автомобили. Ты не в курсе? Оценив мое шарашенное выражение лица, он приподнимает губы в сочувственной улыбке. Именно так эти двое и начали свой бизнес. Угоняли дорогие авто перебивали номера, обкатывали их пару месяцев, после чего сбывали своим приятелем-уголовником. У меня перехватывает дыхание. И это все он говорит о Камиле И о его лучшем друге? Воздуха внутри становится слишком много, и мне приходится вскочить, чтобы немного полегчало. «Извините», – бормочу я, не глядя на Виктора. «Мне нужно в туалет. Сейчас вернусь».